глава 66 как только обряд завершился, все стихло. Мы со Святогором даже не заметили, как исчезли духи природы и ушли волхвы. полагаю, что они просто растворились в пространстве, чтобы не мешать нашему счастью. Мы повернулись собравшимся. Ега улыбалась нежясь в объятиях соловья. Он стоял позади нее, она прижалась к нему спиной и он обвил ее руками. Рядом стоял лейший, сложив руки на груди. Потешная нечисть крутилась у наших ног. Ну, куда же без нее? Избушка подтянулась поближе и радостно переминалась с ноги на ногу, покудахтавая от радости за нас. Змей Горыныч сидел рядом и заинтересованно поглядывал на нее. Да уж, это та еще будет парочка, если вдруг сойдутся. Все дружно поздравляли нас и желали счастья и много деток. Мы со Святогором были счастливы, и, казалось, наше счастье разливалось по лугу, омывая собравшихся. Уже совсем стемнело. Жители деревни сложили большой костер и зажгли. И тут понеслось. Все собрались и, взявшись за руки, повели большущие многослойные хороводы. Тот, что поменьше, поближе к костру. А второй загружился за спиной первого хоровода и в другую сторону. Полились песни. Откуда-то послышалась музыка. Даже звери из лесу вышли на поляну и стали резвиться. Вот уж шаловливые создания. Такого гуляния я не видела никогда. Детвора зажигала костры поменьше и катала горящие колеса. Молодежь играла в ручеек, разбившись на пары. Парни и девушки держались за руки, образовывая длинную анфиладу поднятых рук. Один из участников пробегал по создавшемуся живому коридору и выбирал себе кого-то из участников. Оставшийся без пары переходил в начало ручейка и, согнувшись, тоже пробегал сквозь живой коридор, выбирая себе пару. Это было увлекательно. Мы тоже влились в эту бесконечную забаву. Все смеялись, пели песни, девушки собирались группками и весело щебетали. Эти группки стали местом притяжения оборотней и богатырей. Я заметила, что некоторые парочки стали разбредаться по сеновалам. Дуняша стала центром всеобщего мужского внимания. Оно и понятно, девица она видная, но она выбрала одного единственного богатыря, того, кто приглянулся ей. Молодой человек был хорош собой, могуч и высок. «Я рада, что ее любовь нашла взаимность», — прошептала я, глядя на искрящиеся глаза Дуняши. «А я рад, что она отправится на богатырскую заставу вместе с избранником». Светогор не простил девушку. Впрочем, его можно понять. Таких, как она, не прощают. Пляски, песни, хороводы кружили мне голову. «Девушки пошли на берег озера и потянули меня за собой». Они стали спускать на водную гладь венки, внутри которых горели свечи. Венки отплывали от берега, и теперь все озеро заискрилось дрожащими огоньками. Это было настолько красиво, что я не могла наглядеться. Я тоже сняла свой венок. С помощью листа кувшинки уместила в его центр свечу и пустила на воду. Он поплыл от берега, словно его подхватило течением, и отплыл дальше всех. «Это очень хорошая примета», — заметила одна из девушек. — Твой венок дальше всех уплыл, значит, счастью твоему не будет предела. — Если такой случается в день свадьбы, то твоя судьба будет самой лучшей, — подхватила ее другая девушка. — А теперь пойдемте прыгать через костер, — вовлекла нас в гущу гуляния третья девушка. — Пора, пламя уже не такое сильное. Рядом оказался Светогор. Он схватил меня за руку и потянул к костру. — Я боюсь, — запаниковала. «Ни разу не прыгала через костер!» «Сегодня самое время попробовать!» Засмеялся Светогор. Я увидела, как парни с девушками, взявшись за руки по парам, прыгали через костер. Если руки не разомкнутся при прыжке, то весь год будут вместе, а если разомкнутся, то будет размолвка. «Не хочу!» – воспротивилась я, отступая. «Вдруг руки разомкнутся, а это плохая примета!» «Пойдем!» святогора невозможно было переубедить. Я даже толком не успела настоять на своем, как мы оказались у костра. Светогор ухватил покрепче мою руку и побежал к костру. Я тоже побежала. Мы были все ближе и ближе. Испуг затаился в груди. Но вдруг проснулся дух авантюризма, и всеобщее веселье прогнало мои тревоги. Мы подбежали к костру, оттолкнулись и полетели над огнем. Я почувствовала жар, но не успела испугаться. Мы перепрыгнули костер, не разомкнув рук. По инерции пробежали еще немного и остановились. В свете горящих огней и костров Светогор казался еще краше. Он нежно взял мое лицо в свои теплые ладони и нежно поцеловал в губы. Казалось, что весь мир замер, чтобы не мешать нам. У меня дыхание перехватило от нахлынувших чувств. Ничего более приятного я не испытывала в своей жизни. Пришла пора соединиться не только душами, но и телами прошептал он мне на ухо. Аж мурашки пробежали по телу от звука его голоса. Он взял меня за руку и повел в черноту ночи. Сегодня нам предстояло познать друг друга до конца. Как же долго я ждала этого! Моему счастью не было предела. Волшебная ночь Ивана Купала раскрыла все свои тайные сюрпризы, соединив нас с любимым навеки вечные.